Глава восьмая. Прогулка по парку. Наконец мы остановились около точно такого же подъёма по канализационной шахте. Так, погоди, нужно инструктаж провести. Я всё-таки идиот раз согласился на эту авантюру, но чувствую, что ты один не дойдёшь без меня. Поэтому придётся тебя провожать прямо до Маринкиной хаты. Идти надо будет прямо по парку. Ворошители туда не заходят совсем, и не зря. Жизнь в парке обитает всякое, там тебе и растения-людоеды, и животные-мутанты. Нерз никого и ничего не пощадил. Никто не знает, что он делает достоверно, почему влияет на каждого по-разному. Но где-то читал, что вещество это действует губительно на всех, особенно на существ хоть с какой-то толикой разума. Вроде бы это вещество способно вмешиваться в ДНК живых существ. И не так, как радиация, которая разрушает ДНК по частю, да и основной эффект даёт только в следующем поколении. Нераз сразу действует. А ДНК не просто рушит, а целые новые цепи создаёт и подменяет уже существующие. Такие, что особи уже в текущем поколении начинают меняться спустя несколько лет. Что мы сейчас и будем наблюдать в парке. Ничего не касайся, ни на кого не смотри, нигде не останавливайся. Бежим, что есть мочи, по чистым тропинкам и ничего не трогаем. Эдик не дождался от меня никакого ответа и двинулся наверх. Я полез вслед за ним. Поднявшись на поверхность, мы осторожно огляделись по сторонам. Канализация вывела нас неподалёку от парка, куда нам и предстояло направиться. Тучи так и не прошли. На улице стоял всё тот же полусумрак. Парк был давно заброшен людьми. Тротуарная плитка разрушена, заборы, лавки, точнее то, что от них осталось, были оплетены тонкой сетью красноватого плюща, довольно мерзкого на вид, настолько, что к нему не хотелось прикасаться даже без предостережений Эдика. Проходы в парк смотрели на нас чёрными, зияющими провалами, и я поёжился от понимания того, что нам придётся туда идти. Что, не по себе стало? Да, так и есть. Страшно там, врать не буду. Только короче и безопаснее сейчас пути нет. Лучше парк, чем вырашители. В парке тебя покусать, погрызть, съесть, оцарапать, в конце концов просто напугать могут. А вырашители, если живым поймают, то таким же овощем, как они сами сделают. Ладно, уж хватит нагнетать. Пойдём, может. Пошли, лёгким бегом двинемся. Старайся за мной по пятам идти, но если чего увижу, предупрежу. Ох, а когда-то именно ты меня учил этот парк проходить. Как же жизнь повернулась. Эдик пошёл к парку, перейдя дорогу, которая когда-то была оживлённым проспектом, о чём служили оставшиеся дорожные знаки и кое-как сохранившаяся разметка. Даже удивительно, что она вообще осталась. В моем родном мире разметка исчезает, самое большее, за два года. Я пошел вслед за своим товарищем, все время оглядываясь по сторонам. Мы ускорили шаг, а когда перелезли через забор, побежали легкой трусцой. Тот небольшой свет, который пробивался через тучи, до парка не доходил вовсе. В парке царила почти непроглядная тьма и какая-то зловещая тишина. казалось, что даже ветер был невластен над деревьями. В среде этой тиши раздавались только наши шаги, но мне всё равно казалось, что кто-то за нами неотрывно следит. Я постоянно оборачивался, понимая, что мои опасения могут быть небеспочвенны. Эдик тоже оглядывался по сторонам и становился всё более хмурым. Когда мы отошли на достаточное расстояние от входа, Эдик высказал свои опасения. Андрюха, идти ещё долго, но нас уже местные обитатели запореметили. Странно как-то, слишком быстро. В предыдущие разы живность начинала стягиваться только под конец. А сегодня как будто взбесились. Нехорошо это, Андрюх. Придётся пробежаться в полную силу. На вот, держи. Понадобится. Я попытался обнаружить эту самую живность, о которой говорил мой товарищ, но не смог. После своих слов Эдик передал мне какой-то самодельный нож с увесистой рукояткой и упором. Колинок был довольно длинным, примерно 20-сантиметровым, начинался с ряда зубцов, а самый конец был обоюдоострым. На мой немой вопрос Эдик ухмыльнулся и проговорил: "Держи ухо востро, любая. Запомни, любая даже самая безобидная на вид тварь в этом парке так и норовит тебя цапнуть". Если кто подходит, бей, не задумываясь. А ты как? А это твой. Я у тебя дома прихватил. Знал, что ты даже не додумаешься. Чего взять с собой? Ну все, пора поднажать. Погнали. После этих слов Эдик втопил, как угорелый. Держать его темп мне было довольно тяжело, и спустя минут десять такого бега я все же не выдержал и окликнул его, поскольку начал значительно отставать. Погоди, Эдик, чуть помедленнее, не могу как ты. Слабак, давай, только треть пути одолели, бежать ещё километров 5 придётся. Давай, давай, не медли. На удивление слово Эдика подействовало, и ещё какое-то время я смог держать достаточно бодрый темп. До тех пор, пока не услышал чьё-то плач неподалёку. Вначале я подумал, что мне показалось, из-за чего я чуть замедлил бег, чтобы прислушаться. Плач повторился. А потом я отчётливо услышал детский голос, молящий о помощи. Помогите. Я встал как вкопанный и повернулся в сторону голоса. Он раздавался от видавшего виды фонтана, расположенного чуть в стороне от нашего пути. Плач повторился, и я пошёл к нему навстречу. Эдик, который убежал чуть вперёд, не сразу заметил моё замешательство, но когда увидел Ореска закричал: "Дурак, беги! Это попугай! Уходи оттуда, Андрюха!" Но было уже поздно. Когда я подошёл близко к фонтану, откуда раздавался плаче голос, то услышал злобное рычание вокруг. Я попытался вернуться на дорожку, но рык послышался и оттуда. Круг замкнулся, меня окружили какие-то существа, которых я не мог разглядеть из-за темноты. Мне стало страшно, и я не понимал, что делать дальше. Пробиваться обратно, отойти к фонтану? Эдик почему-то тоже замолчал. Неужели убежал? Рычание начало приближаться. Я достал вручённый мне Эдиком нож и крепко сжал. Думаю, что я из этого мира пользовался им неоднократно, поскольку нож идеально расположился в руке. Из-за этого я почувствовал некоторую уверенность в своих силах. "А ну, кэш отсюда!" прокричал я в темноту, неизвестно кому, и помахал ножом перед собой. Особого действия мои слова не возымели, рычание не прекратилось и даже усилилось. Круг рычащих существ начал сужаться, а в непроглядной тьме вокруг себя я разглядел светящиеся красные буркалы. Существа не спешили нападать на меня. Я прижался спиной к фонтану. чтобы им было тяжелее застать меня врасплох. Плачь и всхлипывания повторились со стороны спины, но помня слова Эдика, я не стал поворачиваться в сторону этих звуков. Вместо этого я сконцентрировался на приближающихся тварях. Наконец, одна из них осмелилась подойти ближе. Я услышал её сопение совсем близко, буквально в метре от себя, и не стал дожидаться, пока она решится меня укуснут. Вместо этого я сам сделал шаг вперёд и резко рубанул своим ножом, ориентируясь на блеск красноватых глаз. Мой удар достиг цели, тварь завизжала и отпрыгнула назад. На её место тут же встала другая, но она подать не решилась. Существа отступили немного назад, как будто решили дождаться моей ошибки. Меня поразило то, насколько это был продуманный ход. У тварей времени было, хоть и добавляй Я же мог продержаться у фонтана в лучшем случае день. Неизвестно, какие ещё сюрпризы парк уготовил бы мне ночью, но я очень не хотел проверять это на практике. Не знаю, сколько я простоял в окружении рычания, сопения и плача. Час, два или больше, я потерял счёт времени. Но тут я услышал крик Эдика и увидел яркую вспышку. После темноты она ослепила меня так, что пришлось зажмурить глаза. Разойдйся, проклятый. Чего стоишь? Побежали отсюда, пока фаер светится. А то вдвоём придётся отбиваться. Я увидел приближающегося эдика и разбегающихся в разные стороны существ. Это были крысы, только размером с небольшую дворняжку. Они ринулись на утёк от яркого света, но, судя по всему, это было ненадолго. Того, кто издавал плач и просил о помощи, я разглядеть не смог. Ты где пропадал? Я по-твоему, дурак, ринулся бы к тебе с пустыми руками, обоих бы слопали. У нас с тобой тут схрон неподалёку на такие случаи был. Пришлось к нему пробираться, по дороге встретил парочку бешеных псов. Парк на удивление живой сегодня, как никогда. И странное дело, все сюда стягиваются. Мы вновь побежали по парку. Бежать, по словам медика, нужно было ещё примерно полчаса. На этот раз я старался ни на что не обращать внимания, но любопытство всё равно взяло вверх. И я спросил у Эдика по поводу попугая. «Эдик, а кто такие попугаи? Почему он меня заманил в ловушку?» «Не знаю точно, кто это, но попугаями мы их назвали, потому что они звуки разные имитировать могут. И привлекают этим людей случайных. А там уже в дело вступают крысы. Видел же их?» «Да, огроменные такие. Никогда таких умных крыс не встречал». «Вот и мы раньше не встречали». Только вот после нейроса и не такие животные появились. Не сразу, конечно. Спустя пару-тройку лет первые особи о себе знать дали. А сейчас уже второе или третье поколение твари этих. Ох, сколько новых представителей фауны найдём, когда город зачистим. Учёным будет чем занят себя на долгие годы. Эдик перевёл дыхание от быстрого бега и продолжил. Твари начали социализироваться, взаимодействовать друг с другом. Попугаев не видели мы никогда, но они бывают и с псами бешеными дружат, и с крысами, даже с одиночками некоторыми, типа иглокожих медведей. В общем, заманивают людей, а там всякая разная живность может покусать, от трой от диких пчёл до большущих отпрысков. Поэтому внимательнее нужно. Но у них излюбленный приём плач и крики о помощи. Но в последнее время изощрённее приманки выдумывать стали. «Да уж, неспокойно, тут у вас...» Эдик фыркнул и, не оборачиваясь, продолжил. «У нас! Ты так говоришь, будто и не жил тут вовсе. Память потерял, дело одно. Но я же видел, как ты ножом орудуешь, тело не обманешь. Не помню я ничего, Эдик, хоть убей. Завтра твой Андрей вернется». «Не ссы, прорвемся, люди и не такие передряги переживали. Пойди уж как-нибудь и этот период переживем». До конца парка мы добежали молча. Больше нам никто не встретился. Нет, завывания, рычания, крики были, конечно. Они нас преследовали до самого выхода из парка, а потом, разочарованно замолчали. Но в целом всё обошлось без происшествий. Город вновь нас встретил кострами, огнём в бочках и пустыми улочками. Звук сирены уже прекратился, о чём я тут же поинтересовался у Эдика. — Все верно. Ворошители в логово возвращаются свое. Только все равно осторожнее надо быть. Те, кто домой к себе идет, все равно могут прихватить случайных прохожих. Держи ухо востро. Недалеко осталось.